Глава восемнадцатая. В Челябинск они летели вместе с Эдгаром. Взлетели достаточно плавно, но уже над Уралом их сильно затрясло. Дронго поморщился, попросил стюардессу принести стакан коньяка и с залпом выпил. Тряска все усиливалась, и он попросил еще один стакан. Лучше возьмите конфету, предложила стюардесса. Вас тошнит? Это от страха, пояснил он. И самое лучшее лекарство ещё один стакан коньяка, только налейте полный, выдыманис улыбнулся. Он знал о фобии своего друга. Вылетая в Челябинск, они позвонили генералу Шаповалову и попросили разрешить им свидание с заключённым Фархатовым. Шаповалову пришлось звонить в Министерство юстиции, чтобы выбить разрешение на подобную встречу. В Челябинске они были ранним утром, И ещё долго искали машину, водитель которой согласился бы отвезти их в небольшой городок Еманжелинск, где и находилась колония для осуждённых. Наконец удалось найти старый УАЗик, водитель которого, пожилой казах, согласился за 1000 рублей отвезти и привезти их обратно. При этом оговорил, что за каждый час простоя они будут платить ещё по 100 рублей. Конечно, для Москвы такие цены выглядели смешными. Но здесь это были большие деньги. Водитель знал, что местная колония для осуждённых находится в 70 км от Челябинска, рядом с озером Дуванкуль. До Еманжелинска дорога была ровной и прямой, хотя и пыльной. Когда же водитель свернул к озеру и началась тряска, оба напарника поняли, что предыдущую часть пути они проехали почти идеально. Через час машина подъехала к воротам колонии. Им пришлось долго ждать, пока руководство проверит их документы, свяжется с областным руководством, откуда перезвонят в Москву, получат подтверждение, снова перезвонят и дадут разрешение на свидание. Все эти формальности заняли около 2 часов. "Кажется, я ворвусь в эту колонию", пробормотал Дронга. "Убью кого-нибудь из офицеров". И меня тут же посадят. Другого способа попасть сюда просто не остаётся. Ещё через полчаса приехал наконец начальник колонии, подполковник Челебухин Василий Антипович. У него была типичная азиатская внешность: раскосые глаза, большие прижатые к голове уши, нос с широкими ноздрями. Очевидно, среди его предков было много башкиров и татар. Он тоже довольно долго изучал документы приехавших, потом поинтересовался: "Вы оба пойдете на свидание с ним?" "Нет", ответил Дронга. "Один, мой напарник останется здесь". "Хорошо", согласился Чилибухин. "Сейчас заключенного приведут в комнату для свидания". "За столько лет к нему никто не приезжал. Он ведь гражданин Таджикистана, а оттуда сюда сложно добираться". "Как он себя ведет?" Идеально, если бы все заключённые были такими, мечтательно произнёс подполковник. Тихий, спокойный, слова лишнего не скажет, целыми днями сидит в мастерской и делает табуретки, и ещё очень набожный. Мы ему старый коран нашли, так он пять раз в день молится. Мы сначала думали, что он притворяется, даже муллу пригласили, а он оказывается действительно молится. Вот такой набожный заключённый попался. Я уже рапорт подписал на досрочное освобождение. И вы не поверите, что он мне сказал, когда узнал об этом. Говорит: "Напрасно начальник ты рапорт подписал. Я должен весь свой срок отсидеть. Это воля Аллаха". Ну, я ему по-популярно и объяснил, что после истечения 2/3 заключения он имеет право на условно-досрочное освобождение. И небесные силы тут ни причём. Но думаю, он всё равно остался при своём мнении. Он получает посылки или письма. Два письма за всё время, и то в первые 2 года. И сам тоже отправил два письма в свой Таджикистан. Больше ничего. Даже жалко его. У него ведь семья, судя по документам, жена и дети, но они даже не вспоминают о нём. В последнее время он болеет. Врачи даже подозревают онкологию, но он упрямо отказывается принимать лекарства. Чудак, думает, его могут вылечить молитвы. Вы идёте? Да, поднялся Дронга. Разговаривать с ним только по-русски, предупредил Чилебухин. Ничего не передавать, ничего не брать. У нас в колонии идеальный порядок, и нарушения никогда не бывает. Я хочу, чтобы всё так и оставалось. Безусловно согласился Дронга. Только насчёт языка вы не правы, подполковник. Согласно уголовно-процессуальному кодексу вашей страны, любой подозреваемый, осуждённый или заключённый имеет право общаться на своём родном языке, иметь переводчика и понимать, о чём его спрашивают. Если мы с вами будем говорить на фарси, обещаю всё перевести вам лично. У вас наверняка нет переводчиков таджиков. Идите, строго распоряшил Челябинен. Дронгов прошёл два поста охраны и его ввели в небольшое помещение. Он огляделся. Стол, два привинченных стула, решётка на окне, довольно сырое помещение. Дверь лязгнула, открылась и дежурный, пропуская заключённого, громко сказал: "Осуждённый Бурхон Фархатов". Фархатов вошёл в комнату, чуть наклонившись. Дронгов взглянул на него и нахмурился. Перед ним стоял измождённый страданиями старик, которому можно было дать все 70. Редкие седые волосы, глубокие морщины прорезавшие тёмное лицо, потухшие глаза. Фархатв поклонился в знак приветствия, даже не глядя на гостя, впервые за столько лет пришедшего его навестить. Ему было неинтересно смотреть на этого человека. Он прошёл и сел на стул. Дронго вздохнул, чувствуя, что разговор будет не легким. Ассалам алейкум, Бурхонака, начал он с традиционного приветствия. Фархатов поднял глаза. На такое приветствие следовало отвечать. Малейкум ассалам, пробормотал он. Я приехал издалека, чтобы поговорить с вами, уважаемый Бурхонака, сказал Дронго. У заключённого потухли глаза. Он снова опустил голову, равнодушно глядя перед собой. Вы меня слышите, спросил Дронга. Да, неохотя ответил Бурхон. Мне нужно с вами поговорить. Говорите. Пробить подобную стену равнодушия и отрешённости будет трудно, подумал Дронга. Много лет назад, характеризуя его психотип, Один из психоаналитиков написал, что будущий эксперт сможет при желании разговаривать даже памятник, настолько коммуникабельным, внимательным и психологически устойчивым человеком он является. Теперь следовало вспомнить эту характеристику. Вы были осуждены за автомобильную аварию, уточнил Дронга. Нет, за убийство, ответил Фархатов. За двойное убийство. Но это было случайное убийство, скорее несчастный случай. Нет, не случайное. Я пошёл против Аллаха, поддавшись Иблису, и Аллах покарал меня. Я не должен был этого делать. Религиозная составляющая достаточно сильная, ответил Друнга. Нужно попытаться взять его именно с этой стороны. Кто ты такой, чтобы толковать волю Аллаха? неожиданно громко спросил он. Фархатов вздрогнул, взгляд снова стал осмысленным. "Я знаю", убеждённо произнёс он. "Это его воля и его кара. Мы не можем ничего изменить, но мы можем обратиться к нему за прощением. Прощения не будет. Аллах уже покарал меня и будет наказывать всё время, и в этой жизни, и в другой". Он говорил по-русски с сильным акцентом, но достаточно неплохо. Сказывались годы в колонии. Никто не смеет толковать волю Аллаха. Чуть тише проговорил Дронга на фарси. Фархатов тяжело вздохнул. Впервы за столько лет он слышал родной язык. Ты говоришь на фарси? Кто ты такой? Откуда прибыл? Если не хочешь разговаривать со мной на русском, можешь говорить на фарси, предложил Дронга. Судя по твоему акценту, ты не из Таджикистана, сказал Фархатов. Как тебя сюда пустили? Зачем ты ко мне пришёл? Чтобы поговорить с тобой, пояснил Дронга. Я знаю, что произошло в Москве. Твой самосвал убил сразу двоих: женщину и мужчину, которые были в автомобиле. И ты правильно считаешь это большим грехом. У них остались дети, и они страдают. Расскажи мне всё, как там было. Может, тебе станет легче. Нет, это моё наказание. Великий Аллах в своей милости сохранил мне жизнь, и я должен нести своё наказание до конца, убеждённо ответил Бурхун. Ты обязан рассказать мне всё, что там случилось, настаивал Дронга. Я приехал сюда только поэтому, приехал издалека. Зачем? Чтобы опять кого-то наказать? В этом двойном убийстве был виноват только я один. Я поддался жажде наживы и близ затуманил мой разум, сбил меня с праведного пути, и поэтому я оказался здесь. Никто больше не виноват. Узнав о том, что Алла уехала, Пашков начал ей звонить и бросился следом за ней. Вспомнил Дронга. Неужели он заранее знал, что там будет этот самосвал? А если знал? Другой мужчина, жена которого погибла, тоже был убит несколько дней назад. продолжал Друнга. И я хочу знать всю правду. Я не верю тебе, выдохнул Бурхон. Ты нарочно говоришь так, чтобы узнать у меня истину, но истина умрёт вместе со мной. Друнга поднялся со стула, подошёл к дверям и постучал. У меня к вам просьба, сказал он надзирателю. У заключённого в камере есть коран, такая небольшая, потёртая книга. Пусть её нам принесут. Возможно, она завёрнута в чистое полотенце или в чистый носовой платок. Я должен доложить и получить разрешение, ответил надзиратель. Зачем тебе мой каран? с некоторым беспокойством спросил Бурхон. Чем он может тебе помочь? Он может помочь тебе, пояснил Дронга. Без него ты всё равно мне не поверишь. Я не хочу тебе верить, вздохнул Бурхон. Скажи наконец, кто ты и зачем приехал? Вот уже много лет я занимаюсь раскрытием преступлений, ответил Дронга. И всю свою жизнь сражаюсь на стороне Аллаха против Иблиса и его приспешников, всю свою жизнь. Почему ты считаешь себя избранным? Я и есть избранный, Дронга поднялся со стула. Не думаю, что ты когда-нибудь раньше встречал таких людей, как я. Это гордыня. В тебе говорит голос иблиса. Это правда. Я посетил самое древнее мусульманское кладбище в мире, протянувшееся от Куфы до Эль-Наджафа, где похоронены в течение полутора тысяч лет миллионы мусульман. Я был паломником в святой город Мешхед и могу называться мешади. Был паломником и в Кирбеле, место поклонения шиитов в мечетях, и мама Али и его сына Гусейна. Посетил могилу великого поэта Физули, на которого ложится тень от могилы Гусейна. Я молился в мечети Аль Акса, в которую вообще трудно попасть мусульманам, ведь она находится над стеной плача в Иерусалиме, но я прошел и туда. И наконец. Я был паломником в Святой Мекке и Медине, бросал камни в дьявола, приносил в жертву овцу и благодарил Аллаха за его милость. Скажи мне, Бурхон, ты встречался когда-нибудь в своей жизни с таким человеком? Фархатов ошеломлённо молчал, потом тихо, очень тихо сказал: "Один человек не может посетить столько святых мест, если ты соврал". Дверь открылась, и надзиратель протянул завёрнутый в чистое полотенце коран. Дронго положил свёрток на стол, развернул полотенце и взял в руки коран. Клянусь, я говорю правду. Я побывал везде, где сказал, и не соврал тебе, перечислив все эти святые места. И ещё, клянусь, что человек, жена которого погибла под твоим самосвалом, был убит несколько дней назад. Клянусь Фархатов долго молчал, глядя на незнакомца. Дронга снова завернул караван в чистое полотенце и сел на своё место. "Кто ты такой?" упрямо повторял Бурхон. "Зачем ты пришёл ко мне?" "Узнать правду. Я уже тебе всё сказал. Теперь твоя очередь. Но ты можешь и не говорить. Я и так всё знаю, Бурхон. Я всё знаю. Это была неслучайная авария." Ты сидел в своём самосвале и ждал, когда проедет именно эта машина. Ты не случайно туда выехал, а нарочно, чтобы раздавить эту машину и человека, который в ней сидел. Аллах велик, закричал Фархатов, вскакивая со своего места и с изумлением глядя на гостя. Ты не человек. Кто ты такой? Кто тебя прислал? Сядь и успокойся. Значит, всё так и было? Да, кивнул Бурхон, наклоняя голову. и начал говорить тихим прерывающимся голосом, словно выдавливая из себя правду. Это случилось летом, когда заболела моя младшая дочь Диляра. Жена сообщила мне, что нужна срочная операция, а у нас не было денег. Всё, что зарабатывал я, отправлял домой, но на операцию этих денег могло не хватить. И когда рядом появился этот человек, я подумал, что Иблис посылает мне испытание. Он знал о моих проблемах с дочерью. Он был большим человеком, руководителем компаний. Я раньше работал у них на бензовозе. Он знал, какие у меня проблемы, и предложил мне десять тысяч долларов. Для меня это были очень большие деньги. Я таких даже в глаза никогда не видел. Но я отказался. Он пришел ко мне снова и предложил двадцать тысяч. Иблизхитер, но моя вера была сильнее. Я снова отказался. Через два дня он пришел и предложил пятьдесят тысяч. А мне как раз позвонила жена и сказала, что Диллера умрет, если не сделать операцию в течение месяца. Я долго молился в мечети, но снова не взял деньги. И тогда на следующий день этот проклятый последователь Иблиса принес мне сто тысяч, сто тысяч долларов. Я мог не только оплатить операцию своей младшей дочери, но и купить дом, дать приданое остальным девочкам, вернуться и жить в своей семье, уже никуда не выезжая, купить стадо баранов. На эти деньги я мог стать самым богатым человеком в наших местах, и тогда я согласился. Дронга молча слушал исповедь несчастного человека. Мне дали эти сто тысяч и сказали, чтобы я ждал на своем самосвале, когда появится его синяя машина с оливом на капоте. Продолжал Бурхун. Я знал такие машины. Один удар и моя семья будет счастлива всю оставшуюся жизнь. У девочек будет приданое, а Дилляра останется живой. Я не думал о том человеке, который был в машине. Я думал о деньгах и о своей семье. Когда появилась машина, я сразу её узнал и резко выехал навстречу, поворачивая руль. Но в машине была ещё и женщина. Она погибла вместе с мужчиной, и я вскоре увидел того, кто предлагал мне деньги. Он так страшно кричал и плакал, что я сразу понял: это наказание Аллаха за его грех, иначе нельзя объяснить, почему в машине оказалась и его жена, мать его детей. Видя его страдания, я поклялся ничего не говорить о наших встречах и сдержал слово. Деньги я сжёг все до последнего доллара. Это были проклятые деньги, и на них лежала кровь невинных людей и мой страшный грех. Я не мог их послать своей семье, иначе кровь невинных пала бы на голову моих девочек. Только на суде я сказал, что считаю себя убийцей и попросил меня казнить. Но судья не услышал меня. Я объявил приговор 8 лет в колонии. Такой простой приговор за убийство двух людей и мою загубленную душу. Меня прислали сюда, и с тех пор каждый день и каждую ночь я молю Аллаха простить мой страшный грех. Но Аллах не простил и не мог меня простить. Через полгода умерла Деляра. Так было угодно Аллаху, и это была его кара за мои грехи. Жена прислала мне письмо, и я написал ей, чтобы они молились за меня. Я сделал верёвку и хотел повеситься, но меня успели спасти, потом наказали. Я понял, что и на это воля Аллаха. И с тех пор уже ничего не предпринимаю, только терпеливо жду своей смерти. Врачи говорят, что внутри меня растёт какой-то гриб, который убьёт меня уже через полгода. Я не выйду отсюда живым. Это моё проклятие и моё наказание, которое я с готовностью приму. На том свете увижусь с убитыми и попрошу у них прощения, если, конечно, увижусь. Ведь они попадут в рай, а мне уготовлен вечный ад. Но я готов и к этому испытанию. и блес совратил меня, и я оказался слабым. Значит, я должен понести наказание. Бурхон замолчал, молчал и дронга, потрясённый его исповедью. Теперь многое становилось понятным. Пошков нанял убийцу, чтобы раздавить своего компаньйона и не платить ему полагающиеся деньги. Но по роковой случайности в этой машине оказалась и жена самого Пошкова. Вот и не верь после этого в бога, подумал Дронга. Вот так иногда случается в жизни. Он посмотрел на заключённого, сидевшего перед ним. Несколько лет разницы, а такое ощущение, что он старше на целую жизнь, вздохнул Дронга. Говорить больше было не о чём, всё уже сказано. Он поднялся, подошёл к несчастному и положил ему руки на плечи. Если тебе будет легче, То послушай меня, Бурхон. Я прощаю тебе твои грехи, как хаджи, совершивший паломничество в Мекку, как кирбилай, совершивший паломничество в кирбилу, как мешади, совершивший паломничество в мешхед. Ты прощен. Грех остался на том человеке, который предложил тебе сто тысяч, зная о болезни твоей дочери. Он и есть истинный грешник. Бурхон поднял голову. В глазах его стояли слёзы. "Спасибо", сумел выдавить он. "Я сразу понял, кто именно тебя послал. Спасибо. Теперь я умру спокойно". Друнга вышел из камеры опустошённым. "Господи, как же работают священники, принимай исповеди кающихся грешников, брать такую тяжесть на свою душу? Как они физически всё это выдерживают?" Он прошёл к Вайдаманису. Тот несколько озадаченно посмотрел на Дронга и с удивлением спросил: "Что случилось? Ты вышел оттуда с таким лицом?" "Я отпустил ему его грехи", признался Дронга. "Какие грехи? О чём ты говоришь? Как ты мог отпустить ему грехи? Ты разве мулла или священник?" "Я человек, который попытался его понять", ответил Дронга. Иногда бывает нужен именно такой посредник. Когда они вышли из колонн и уселись в старый УАЗик, он ещё долго молчал, затем попросил водителя остановить машину прямо в степи, вышел из салона и пошёл вперёд, глядя себе под ноги. Вадиманис нахмурился. Он ещё никогда не видел своего друга в таком состоянии. Нужно его вернуть. обратился он через некоторое время к водителю, когда Дронга отошёл достаточно далеко. Не трогай его, посоветовал водитель. Разве не видишь, человеку очень плохо. Он не в себе. Так иногда бывает, когда берёшь на себя чужую боль. Дронга вернулся через 40 минут, подошёл и молча сел в машину. Только в дороге, когда они проехали половину пути, он обратился к Вайдаманису. Завтра соберём всех в том самом коттедже, где убили Пашкова, и я всё расскажу. Нужно будет предупредить Тихомолова, чтобы он собрал всех гостей и сам тоже приехал. Выдыманис молчики внул и больше ни о чём не спрашивал до самого отъезда.